Глава 35. Как мы придумали план? Старый лорд пришел не с пустыми руками, а принес каждому дракончику по приличному куску мяса. Раздав угощение, он сел на диван. Счастливчик даже подвинулся, чтобы освободить ему место. Каэль поморщился. «Почему к тебе они относятся нормально?» — спросил он. «Ты им не нравишься?» — пожал плечами старик. «Да мы едва знакомы. Что я им сделал?» «Это ревность!» «Ты претендуешь на их мать», — ответил старый лорд. Все взгляды тут же устремились на меня, в том числе дракончиков. Я ощутила себя ценным призом, за который бьются не на жизнь, а на смерть. Не буду врать, приятно чувствовать себя желанной. Хотя у Каэля прямо сейчас явно преобладает желание меня прибить, он все никак не мог простить, что я не сразу рассказала ему о драконах. Так я боялась его реакции, и, как выяснилось, правильно делала. «Что с твоими бровями?» — поинтересовался старый лорд. «Дети шалили», — мрачно ответила я и пощупала брови. «Так и есть, обгорели. Не полностью, но все же прилично. И теперь у меня кучерявые брови. Ох, и красавица я, наверное, сейчас. Брежнев отдыхает. Срочно нужно ввести новое правило запрет на применение магии к людям». «Вы уже решили, что делать со временем?» — уточнил старик. «Моим внукам для жизни нужен процветающий мир, а не развалюха на грани катастрофы». «Ты веришь словам магии?» — удивился Каэль. «Полагаешь, она не лжет, говоря, что время необходимо запустить?» «Я верю своим глазам и логике», — ответил старый лорд. «Время и драконы конфликтуют между собой». «Должен остаться кто-то один», — вспомнила я, горца. Каэль с отцом уважительно посмотрели на меня — как и в прошлый раз известные фразы из моего мира произвела впечатление. «Эх, такой философский талант пропадает!» «У нас всего два варианта», — сказала я и понизила голос до шепота, не желая обижать малышей. «Уничтожить драконов? Но тогда придется дальше сдерживать время, а с этим и так проблемы. Гибель мира удастся отсрочить, но не остановить. Или запустить время и продолжать наслаждаться жизнью». Естественно, я была против уничтожения драконов и сказала об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть этот тупиковый путь. «Как у тебя все просто!» — хмыкнул Каэль. «А как это сделать, ты подумала?» «На самом деле, да», — улыбнулась я. «То, что Каэль рассматривает варианты запуска времени, — хороший знак». «Ты сказал, что колоколу может подойти только кто-то из императорской семьи». «Верно», — кивнул он. «Но ты не член семьи императора». «Значит, я им стану», — я расправила плечи, гордясь своим планом. Вот только он вызвал разные реакции у моих слушателей. Каэль, прикрыв глаза, застонал. Весь его вид как будто говорил, «За что мне досталась такая жена? Чем я это заслужил?» Зато старый лорд довольно хлопнул в ладоши. «Мне нравится эта женщина», — похвалил он. «Будь я лет на сто моложе, сам бы на тебя женился». «Спасибо», — поблагодарила я за комплимент. Зато Каэль чуть ли не за голову схватился. «Да вы с ума сошли! Ее остановят на первом же посту! Она даже в дворец не войдет. «А вот для этого мне нужен ты!» — сказала я. «Ты проведешь меня во дворец. В конце концов, я не в курсе, как разрушить колокол. Без твоей помощи мне не справиться». «Где гарантия, что, запустив время, мы не ускорим гибель Альхоры? вместо согласия спросил Каэль. Ее нет?» — честно призналась я. Но если ничего не делать, мир точно погибнет. «Мне нужно все обдумать». Каэль встал со стула и тот мигом завалился на бок. «В одиночестве, а ты...» «Иди, я никуда не денусь», — я указала на магические браслеты на лодыжках. Каэль судорожно кивнул и повернул к двери. Он ушел, и я не сдержала зевоту. «Тебе нужен отдых», — отреагировал старый лорд. «Это был трудный день». Хоть кто-то обо мне заботится. Приятно. У меня как будто появился дедушка. «В твоей спальне не поспишь. От кровати почти ничего не осталось», — сказал старик. иди к ты в покой к драконам. Они будут тебе только рады». Я согласилась. От моей кровати действительно остались рожки до да ножки. Точнее, деревяшки со следами драконьих зубов. В итоге через потайную дверь в будуаре я перешла в соседние покои и кое-как доплелась до кровати. Попыталась размотать тюль, но потерпела фиаско. Тюль и так поддавался с трудом, а намокнув, вовсе слипся комком. Похоже, чтобы его снять, надо вооружиться ножом. Но прямо сейчас у меня не было на это силы, я повалилась на кровать, замотанный в тюль. Да, сжимает, да, сыро и неприятно, но я так устала, что даже пальцем не могла лишний раз пошевелить. Глаза закрылись еще до того, как голова коснулась подушки. Последнее, что я ощутила, прежде чем отрубиться, обдувающий меня приятный бриз. Ворчун забияк и снова объединились, чтобы меня высушить. Все же иногда можно применять магию к людям. Так я и уснула под теплый ветерок. Мне снилось море. Интересно, в Альхоре оно есть? Сколько всего еще мне предстоит выяснить про этот мир? Но сначала я его спасу. Сложно сказать, как долго я спала. В мире, где небо всегда одинаково, а время стоит на месте, такое трудно определить. Правда, в спальне было темно из-за задернутых штор, не пропускающих свет. Но даже если открыть их, это не приблизит к пониманию, день сейчас или ночь. Но чувствовала я себя по-прежнему не выспавшейся. Значит, еще не утро. Так почему же я проснулась? Дракончики, конечно, вносили лепту в неудобство моего сна. Давненько мы не спали вместе, я отвыкла. Они лежали на мне в повалку, придавливая к матрасу своими лапами и хвостами. И раньше это было тяжко, сейчас, когда дракончики подросли, вовсе еле дышалось. Пожалуй, хватит называть их дракончиками, они уже практически полноценные драконы, как минимум по весу. Я сдвинулась, с себя наиболее тяжелые части тел, но уснуть не вышло. Все же причина пробуждения была в другом. «Фш!» — донесся шорох. Вот оно. Именно этот звук меня разбудил. Кто-то пробрался в мою спальню. Я в ужасе сгребла поближе спящих драконов и натянула одеяло до самого подбородка. После пары минут настороженного прислушивания раздался тихий дзынь, а за ним сдавленный шепот. ж, Едва услышав его, я в вмиг расслабилась. Никакой это не враг, а мой не совсем муж. Крадется во мраке, спотыкаясь о мебель. Прям слон в посудной лавке. «А как же особое зрение драконида? Разве он не видит в темноте так же хорошо, как при свете?» Я сощурилась, пытаясь рассмотреть Каэля. У меня, в отличие от него, зрение обычное, человеческое. Но все же я различила мужской силуэт и сразу поняла, в чем проблема. Каэль шел, мягко говоря, неровно, пошатываясь и оступаясь, словно пьяный. Похоже, меня в ночи посетил нетрезвый драконид. Вот уж повезло, так повезло. «Ты что здесь делаешь?» Поинтересовалась я шепотом, чтобы не разбудить драконов. Каэль вздрогнул и остановился. «Проснулась?» — спросил он заплетающимся языком. «Точно напился. Теперь понятно, кто спонсор нетвердой походки». «Ты пьян», — констатировала я. «Пил чай с отцом». «И зачем пришел?» «Поговорить», — ответил Каэль и направился прямиком к кровати. «Я тебя и оттуда хорошо слышу», — попыталась я его остановить, но он проигнорировал. Дойдя до изножья, Каэль полез на кровать. Прямо как есть в бриджах, рубахи и сапогах. Я, обалдев от такой наглости, потеряла дар речи. Зато его обрели драконы, в частности, счастливчик, на хвост которого Каэль случайно оперся. Естественно, из всех дракончиков повезло именно ему. ш счастливчик подскочил, и, подобно быстрой ящерке, переполз вверх по кровати. Вслед за ним проснулись остальные. Я напряглась, чуя, сейчас что-то будет. Но Каэль решил, что сила на его стороне, раз первый дракон сбежал. Осмелев, он двинулся дальше и забрался на кровать ногами. Теперь драконит сидел на корточках у меня в ногах и, похоже, не собирался на этом останавливаться. В его планы входило подняться выше и нависнуть надо мной, а только едва он пошевелился, как одеяло на уровне моих ступней приподнялось. Каэль застыл, глядя под одеяло. К счастью, я все еще была в тюле, так что вряд ли он остолбенел от вида моих прелестей. «У тебя под одеялом дракон», — сообщил он, почти не разжимая губ. «Вообще-то пять», — поправила я. Кажется, малыши снова вышли на охрану моей чести. «Этот который?» — спросил Каэль с опаской. «Тот, что плюет с ядом?» «А какой у него цвет?» — уточнила я, так как дракон от меня закрывал одеяло. «Фиолетовый» тебе повезло, он управляет ветром. В худшем случае тебя сдует. Вздохнув, Каэль чуть отполз назад. Понял, что до меня ему не добраться. Если только он не хочет выдержать битву с пятью драконами. Едва он сел, свесив ноги с кровати, как одеяло опустилось. Забияк отстоял свой пост. ворчу на шалун несли вахту по бокам от меня, пока счастливчик рыдал у меня на плече, жалуясь на прищемленный хвост. Одна милашка проявила интерес к Каэлю, села к нему поближе и разглядывала, наклоняя голову, то вправо, то влево. «Сейчас еще ночь», — уточнила я. «Ага», — кивнул каэли добавил. «Я заказал тебе белье и одежду, а завтра с утра доставят. Модистку нет времени, так что все будет готовое. Надеюсь, размер подойдет». «Спасибо, но эта новость могла подождать до утра», — сказала я, гладя счастливчика по головному гребню. «Скрывать не буду, известие обрадовало, у меня уже все чесалось от тюля. Как только останусь одна, первое, что сделаю, избавлюсь от него. Хватит с меня смелых дизайнерских решений». Но следующие слова Каэля заставили меня забыть обо всех неудобствах. «Я помогу тебе», — выдохнул он, — «запустить время». «Утром, когда протрезвеешь, не передумаешь», — уточнила я. «За кого ты меня принимаешь?» — возмутился он. Я отвечать не стала но про себя порадовалась, что Драконит решил поддержать мой сумасшедший план. Одна я бы ни за что не справилась. «Собственно, я пришел, чтобы сказать тебе это», — добавил он. Осознав, что до меня ему не добраться, Каэль встал и попытался уйти, но не тут-то было. Едва приняв вертикальное положение, он пошатнулся, на ногах устоял только благодаря кроватной стойке, которую обнял. «Крепкий был чай», — посочувствовала я. «Чересчур!» повесил голову Каэль. Я вздохнула. Вот куда его такого выгонять? Он ведь не дойдет до собственных покоев. «Можешь лечь рядом со мной», — предложила я. Кровать была широкой, я и пять драконов помещались на ней без проблем, и еще место оставалось. Как раз для одного драконида. А за свою честь я не переживала. Даже если Каэль вздумает приставать ко мне, драконы быстро объяснят ему, что этого делать не стоит. Каэль, поблагодарив меня кивком за приглашение, не стал обходить кровать, а снова забрался на нее через изножье. Но на этот раз хотя бы догадался стащить сапоги. Драконы пытались возмутиться, но я шикнула на них. В итоге Каэль лег по соседству лицом ко мне. Даже в темноте я чувствовала, что он не сводит с меня глаз. Его взгляд ощущался как прикосновение. — Ты такая красивая, — пробормотал он. «Помнится, в теле Марилы я тебе тоже нравилась. Даже в том теле я ценил, прежде всего, твой нрав. Хочешь сказать, что тебе нравится не моя фигура или приятный облик, а сумасшедший характер? Лорд Данхоф, вы еще более ненормальный, чем я», — фыркнула я. «Значит, мы подходим друг к другу», — сделал он неожиданный вывод, а потом поднял руку и потянулся ко мне, желая прикоснуться. Нас разделяли жалкие сантиметры и пять драконов. Между мной и Каэлем лежал ворчун. Реагируя на движение, он тут же вскинул голову и выпустил струю дыма из ноздрей. Рука Каэля замерла, не достигнув цели. «Спокойной ночи, Мария!» — вздохнул он, убрав руку назад. «Приятных снов!» — отозвалась я со смешком. «Я в самом деле уснула быстро, зная, что меня надежно охраняют». Драконы не позволят Каэлю никаких поползновений в мою сторону. Бедняга-драконит снова обречен на воздержание, и это при живых двух женах. А что поделать, кому сейчас легко?